Событие «Пробуждение титанов» обновлено. Титан Хавьер побежден. Осталось остановить. Четыре из восьми титанов. Получена награда за участие в событии «Статуэтка титана Хавьера». Установите статуэтку в поселение с источником силы, дабы даровать жителям города усиление. Статуэтку я забрал, и отдавать своему соратнику, ставшему новым правителем Солнечной бухты и его разрушенной столице Антверпена, не стал. Выгоднее и лучше усилить столицу Родии,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 О вернувшись, разместил полноценно работающий храм в Антверпене, прихватив старые развалины на реконструкцию. Узрев моей возможности, Григорий попросил забрать мешающие возведению домов развалины других зданий, и я за два часа очистил примерно пятую часть города от сожженных и в хлам разрушенных построек. Но эта моя работа на новом континенте подошла к концу. Долгие часы бодрствования и битв прошли мимо меня.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 Заходящее солнце ласково улыбалось городу Порто и мне, заверяя, что этой ночью ничего кровавого и ужасного не случится. Выбирай: экономика или сводка боевых действий. Ответь. Давай это все на завтра оставим. Да и что там это экономика? После битвы на Солнечном столько золотых материалов в добыче, что пару дней можно вообще не вспоминать о казни. И ведь будет еще больше изменений за это время. Я уверена.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 О, поверь, родная, я делаю все ради того, чтобы к моменту его рождения на наших землях и на нашем континенте воцарился мир. Просто мне как-то не по себе, Дим. Ты точно от меня ничего не скрываешь. Приостановленно посмотрела на меня Арен, а мне даже со всей моей выносливостью оказалось крайне сложно не отвести глаз. Идиомы сказки про женскую интуицию оказались вовсе не сказками. Но есть вещи, которые должны остаться в секрете. Для всех, Арин, но、ну、что ты такое говоришь? Поверь мне, все будет хорошо. На Сомнеум придут мир и покой. Но Арин меня перебила. Это будет сложно осуществить. Отчет от сларпов еще нет, но разведка донесла, что вышла на контакт с далеким человеческим городом. Его проботили странные, редкие, но сильные магические твари. Они слегка похожи на нас, так что, знаешь, Сомнеум далеко не такой маленький, как мне представлялось вначале.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 Я не могу подсчитать количество легендарных артефактов у них. Уже пятый раз за новый список сдаем. Разъяренно раздувала она носы, жалуясь на подчиненных. Нука, дай мне списки эти. В мои руки попала бумага, и я прочитал названия первой стопки. Сколько у вас крутых артефактов? Вторая. Сколько у вас реально крутых артефактов оружия, тупицы? Третья.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 Только бойцы, тубицы, надо им интеллект поднять, а то вообще ничего не понимают. Да, тяжкое дело командовать глупцами, но ничего, я верю, ты справишься. Арбайгол, я сейчас кое-что с убежищем сделаю, надеюсь, с ним ничего не случится. Опасно будет? Нет, оставил я ее сотни милостивых бумаги, где напротив имен членов ее гвардии в столбиках было записано количество артефактов без говнашмотка. Внимание, вы действительно желаете установить статуэтку Титана Хавьер в городе пространственного убежища Айда? Все-таки источник силы или его аналог? Что же? Посмотрим на бонусы. Статуя Смерчи появилась на площади между двух обще жителей, удивляя всех наблюдающих за мной гвардейцев и других гостей этого небольшого, но персонального городка. Внимание, хранитель. Поздравляем! В славном городе пространственное убежище Аида отныне установлена статуэтка поверженного Титана Хавиера. До тех пор, пока статуэтка в целости и сохранности, она оказывает положительный эффект победителей Титана Хавиера на город и окрестности. Гекс, на котором она установлена, а также все дворяда окружающие гексов дорует защитникам города усиление всех характеристик на тридцать процентов. Статуэтка Титана генерирует для источника силы города пять тысяч единиц энергии. Статуэтка Титана увеличивает благосостояние города на 50 единиц золотых в сутки. Сила Земли способствует благосостоянию города. Расходки формированные его складах системные ресурсы для строительства очень редкого ранга объемов свыше 50 кубических метров. Магия ветра и все воздушные заклинания в черте города усилены на 25 процентов. Все находящиеся в городе жители и дружественные гости получают эффект Хавиера. Усиления, полученные в городе, сохраняются в течение тридцати минут после выхода из области действия благословения. Хм, озвучить неплохо, особенно если я построю здесь храм и буду выпускать войска на битву с здесь творящим усилением магии и тридцатипроцентным усилением характеристик через мой личный портал. Есть, правда, ограничения на посещение города и покидание его границ, но усилить войска перед финальной битвой, прогнав их через храм, дорогого стоит.